Глава девятнадцатая. На самом деле Юса врала. Не собиралась она возвращаться. Она собиралась попрощаться с дедом, вскрыть свой тайник и свалить в закат. Да, ей было интересно узнать, в какую такую игру втягивает ее музейный викинг Алекс, и обещанных денег ей тоже хотелось. Но жить ей хотелось куда сильнее, и эту истину про бесплатный сыр она усвоила давным-давно, еще в далеком детстве. Юни не соврала Алексу, что знает трешку. На самом деле трешку она знала очень хорошо. Все ее боевое детство прошло на окраине этого поселка. В тамошних заброшенных золотодобывающих карьерах она росла, взрослела и училась выживать. Но, ну, может, не в одних только карьерах, но это уже частности. Алекс не стал удерживать ее силой. Ворота открылись, как только Ю перед ними остановилась. Это не означало, что он отказывается от преследования, но давало какую-никакую фору, а ей много времени и не нужно. Если быть осторожной и не лезть на рожон, она управится за день. Да, ей предстоит очень серьезный разговор с дедом, но каждый разговор с ним был серьезным. Иногда ей казалось, что она не разговаривает с ним, а сдает очередной экзамен, и что таких экзаменов впереди еще очень много» а ей страшно ошибиться, страшно увидеть разочарование в дедовых глазах. Наверное, именно поэтому она и старалась держаться от деда как можно дальше, чтобы не разочаровывать его и не расстраиваться самой. Но, кажется, пришло время расставить все точки над «и», сказать деду спасибо и начать новую жизнь. Он не станет ее удерживать, никогда не удерживал. Он скажет «это твоя судьба Ю» и будет прав. Попутку Ю поймала почти сразу, как вышла на трассу. Ей повезло. За рулем старой копейки сидел уставшего вида старик. В Ю его интересовала исключительно платежеспособность, а благодаря щедрости Алекса деньги у нее теперь водились. Когда старая дребезжащая и готовая развалиться на первом же ухабе машина проехала трешку насквозь, Юра считалась с водителем и выбралась из воняющего бензином салона на волю. Воздух пах, нагретый на солнце смолой и болотцем. Наверное, где-то поблизости была канава. Ю уловила бодрое лягушачье кваканье и, кажется, плеск воды. Как же давно она здесь не была. Постаралась стереть из памяти и трешку, и все, что было с ней связано. Вот только деда из памяти не сотрешь. Наверное, пришло время повзрослеть и взять на себя ответственность за собственную глупость. Значит, нужно идти прямиком в лес. Деду нравилась тайга и все, что она давала. В тайгу он уходил часто и надолго, иногда пропадал месяцами, а когда возвращался, приносил подарки. Подарки были незатейливые, в основном звериные шкуры. Дед отдавал их Левке Ладушкину, известному на всю округу Скорняку, и на выходе получалась то пушистая беличья шапка с дурацкими помпонами, то норковая шубейка, в которой Ю чувствовала себя словно в чужой шкуре. Однажды Лев Каладушкин сшил ей покрывало из волчьих шкур. Шкуры пахли кровью. Во всяком случае, Ю так казалось. От одной только мысли, что придется укрываться таким покрывалом, горлу подкатывала тошнота. Хорошо, что дед не настаивал. Похоже, ему вообще было все равно, что станет с его гостинцами. Но в какой-то момент шкуры исчезли, а на их место пришли искусно вырезанные деревянные статуэтки животных. Тех самых белок, норок и волков. Статуэтки Ю нравились. Как нравились ей и украшения из моржового бивня. Тончайшие, ажурные, солоноватые на вкус и холодные на ощупь. А однажды дед принес ей охотничий нож. Небольшой, под женскую руку, с изящной костяной рукоятью, на которой была вырезана девятихвостая лиса. Рукоять легла в ладонь, и ладонь ту тут же согрела. «Бивень мамонта!» сказал дед, наблюдая за тем, как Юлю будет резьбой на рукояти. «Тебе нравится?» Никогда раньше не спрашивал, а тут вдруг спросил. И Ю честно ответила, что очень нравится. В следующий раз дед вернулся из своего похода с кожаными ножными, в которые лисий нож Ю лег с той же привычной легкостью, что и в ее ладонь. Кажется, тогда ей было 15 лет. Да, точно, 15 возраст терзаний метаний и поиска смыслов любых смыслов нож и ножны были последним стоящим подарком дальше пошли скучные в 16 дед бросил ей на колени увесистый кожаный кисет настолько увесистый что на коже ю остался синяк в кисете был золотой песок тусклый маскирующийся под пирит но ю точно знала что это золото с младенчества умела отличать его от подделки все умели. И в трешке, где каждый второй промышлял незаконной золотодобычей, и вообще. Вот только зачем ей золото? Что она с ним будет делать? За золото не купишь ни шмотки, ни косметику, ни книги. Золото — это всего лишь золото. Толку от него никакого. Наверное, дед увидел разочарование на ее лице, потому что молча покачал головой. Покачал, но ничего не сказал» а спустя пару месяцев взял ее с собой в тайгу. Ю тоже любила тайгу. Ей нравилась и ее зимняя ослепительная суровость, и ее летний изнуряющий, вибрирующий от насекомых жар. В тайге ей нравилось все, кроме охоты. Дед учил ее стрелять и пользоваться охотничьим ножом. Она схватывала все на лету, умела поболее некоторых охотников. Умела, но не любила. Отнимать жизнь... Это право, которое не дается тебе лишь потому, что ты более хитрый, более опасный, и у тебя есть карабин. И не заслужить такое право. Заслужить нельзя, а вот отказаться можно. Ю отказывалась, а дед не настаивал. Сам убивал, сам разделывал, сам готовил. Молча совал под нос Ю походную алюминиевую миску с куском запеченного на углях мяса. Молча наблюдал за тем, как она ест» и никогда не упрекал за такое вот лицемерие. С той же легкостью, с которой дед отнимал жизнь, он ее и дарил. Ю помнила, как в их доме почти год жил медвежонок, подобранный в тайге рядом с телом его мертвой матери. Дед не прошел мимо, забрал медвежонка домой, возился с ним едва ли не больше, чем возился с Ю, когда она была еще совсем маленькой, а потом выпустил в тайгу и выстрелил в воздух, когда медвежонок попытался вернуться». «Зачем ты так?» — спросила тогда Ю. «Чтобы боялся», — сказал дед, наблюдая, как с обиженным почти щенячьим скулением зверь сиганул в подлесок. «Тебя?» «Людей?» «А тебя?» Ю было важно знать, важно понимать, что дед за человек. «И меня тоже. Чтобы, если встретимся, обходил стороной». «Почему? Он же твой». «Он не мой». Он и раньше моим не был». «И ты его убьешь?» Ю тогда до крови закусила губу, так боялась услышать ответ деда. «Если судьба сведет...» Дед пожал плечами. «Если решит напасть...» «Но чтобы специально...» Во рту почувствовался горьковато-соленый вкус крови, в ушах шумело. Теперь ей не хотелось знать ответ. Но дед все равно ответил. «Я охотник, он зверь». «Охотники охотятся на зверей Ю. Так заведено». После того разговора Ю молчала несколько месяцев. Боялась, что если откроет рот, наговорит деду много страшных и обидных слов. Слова кликатали у нее в груди, как черные птицы, бились ребра острыми клювами, слабели и, наконец, потеряли свою силу. И когда дед сказал, что они идут в тайгу, Ю ответила «хорошо». Они шли долго, слишком долго для обычной охоты. Два дня по тайге, сутки вдоль каменистого русла ручья. Вода в ручье была такой холодной, что у Ую сводила челюсть, когда она ее пила. Вода в ручье была такой прозрачной, что она видела каждый камешек на дне, каждую золотую искорку. — Ищи, — сказал дед, садясь на огромный валун и упираясь подбородком в приклад охотничьего ружья. — Что искать? — спросила Ю. — Золото. Дед закрыл глаза и, кажется, уснул. Он умел засыпать вот так внезапно, пользуясь любой дарованной передышкой. — Золото. Поиски золота — это не охота. Это почти как поход за клюквой. Долго, муторно, но никто не умрет. Его искать не пришлось, это золото. Стоило лишь опустить руку в обжигающую ледяную воду, стоило лишь зачерпнуть горсть песка. Дед проснулся так же внезапно, как и уснул. К тому времени Ю посинела от холода, а ее пальцы утратили чувствительность. К тому времени пол бутыль из-под минералки была наполовину заполнена золотым песком и мелкими золотыми камешками. Памятью о ее самом первом золоте стали воспалившиеся от холода суставы рук. Они болели и ныли потом еще почти две недели пока дед не принес Ю мазь, пахнущую медвежьим жиром, кедровой смолой и травами, и не велел натирать ею руки два раза в день. А золото он забрал себе. Ю не спорила и не протестовала. Ю знала, что при желании найдет еще. Вот только желания не было. До поры до времени. Кто ж знал, что подобный скилл пригодится ей спустя годы? То, что деда нет на месте, Ю поняла еще на подступах к дому. Ее не встречали. Два безымянных дедовых пса, таких же крупных, как Лаки, с такой же невнятной родословной, никогда не подавали голоса. Ю казалось, что лаять они попросту не умеют. Они нападали на свою жертву молча и также молча встречали чужаков. Ю не была чужаком. Она была членом стаи. Ей навстречу псы выходили задолго до того, как между стволов старых елей проступали темные стены дедового дома, Нет, не выходили, а вылетали черными молниями. Неминуемо валили с ног, обнюхивали и уходили. Вот такой у них с Ю был ритуал. Не изменить его, не противиться ему Ю не могла. Да и не хотела. Ей нравился этот ритуал. Нужно было лишь надеть правильную одежду, не слишком светлую, не слишком маркую. Нужно было лишь подготовиться к этой стремительной атаке и попытаться хоть раз устоять на ногах. Никогда не получалось. Безымянные дедовы псы были быстрее и сильнее. На сей раз подойти к дому Ю смогла беспрепятственно. Ее никто не встречал. Дверь была открыта. Дед никогда не запирал дом на замок, даже когда уходил в тайгу надолго. Все в округе знали, чей это дом. Никто, будучи в здравом уме, не рискнул бы его ограбить. Дед, может быть, и простил бы. Наверное, он бы вообще не обратил на вторжение никакого внимания». Но его безымянные псы не простили бы, нашли бы по следу по запаху, напали бы молча, на куски бы порвали. Говорят, были прецеденты, говорят, не осталось свидетелей. Дед называл своих безымянных псов полуночными. Рассказывал, что родятся они в ночь лунного затмения от самой сильной и самой красивой волчицы, а пока родятся, забирают у матери и силу, и саму жизнь». Оттого, видать, и собственную жизнь живут в таком вот мрачном безмолвии. Помнят, каким путем пришли в этот мир. Где правда, а где вымысел, Ю не знала. Знала она лишь одно. Безымянные псы были рядом с ее дедом с тех самых пор, как она себя помнила. А помнила она себя лет с трех. Получается, собачий их век уже давно подошел к концу. Век подошел, а псы оставались такими же крепкими такими же молчаливыми и такими же опасными. Был ли Лаки одной из таких полуночных тварей? Отнял ли жизнь у собственной матери, чтобы появиться на свет? Ю не знала, но он определенно был похож на дедовых псов. Разве что цвет его шкуры уходил больше в серебро, чем в вороненую сталь. Или это потому, что Лаки еще молодой? Если доведется, нужно будет расспросить деда про псов. Да и псы ли они вообще? На самом деле давно нужно было расспросить, но вот как-то не подворачивался случай. Похоже, случай не подвернется и сейчас. Ю толкнула тяжелую дверь, вошла в прохладный полумрак дома, уже осознавая, что опоздала, что дед ушел в тайгу. Давно? Она принюхалась. Пожалуй, недавно, дня два назад. Догонит ли она его? Наверное, догонит, если поспешит. Вот только нужно ли? Она сделала все, чтобы попрощаться, если не по-родственному, то по-человечески. Не получилось. А раз не получилось, так не ее это вина. Да и поездка эта не пройдет даром. Свой тайник ее организовала тут недалеко. Понимала, что никто не станет шастать по тайге вблизи дедово дома. Из-за деда, из-за его полуночных псов. Лучшего места не придумать. В безопасности, но не так, чтобы очень далеко от цивилизации». До тайника, спрятанного между корнями неприметной одной на тысячу сосны, было два часа пешим ходом. В последний раз, когда Ю проверяла тайник, ее сопровождал один из безымянных псов. Второй остался рядом с дедом. Сейчас придется идти самой, но ей не привыкать. Ей даже полезно развеяться, проветрить мозги. Мозги всегда особенно хорошо проветривались в тайге. Будь Ю чуть менее практичной, Решила бы, что с лесом у нее особая связь, но правда лежала на поверхности, вне всяких эзотерических измышлений. Почти все ее детство прошло под сенью леса, под бдительным присмотром безымянных псов и равнодушным дедовым взглядом. Дед смотрел и на мир, и на ю из-под тяжелых полуопущенных век. Иногда она даже не могла понять, видит он ее или дарованные запретными травами видения – а может, он умел быть в двух мирах одновременно? Наверняка умел. Не зря же местные считали его шаманом. Глупости, конечно, но все же. С тайником все было в полном порядке. Ю присела на корточки, переложила его содержимое в рюкзак, огляделась. На лес опускались сумерки, пока еще прозрачные, лишь самую малость подкрашенные пурпуром, но если не поспешить, темнота застанет ее прямо тут, в чаще. Не то, чтобы Ю так уж боялась темноты, но жизнь научила ее не рисковать без лишней необходимости. Необходимости не было, и она отправилась в обратный путь. Дед не только не запирал свой дом, но и всегда оставлял в нем необходимый запас сухарей, консервов, макарон, спирта. Не для себя, для тех, кто придет в его отсутствие. С миром придет. А уж как станет разбираться, где мир, а где злой умысел, дед никогда не объяснял. Но сейчас такое вот человеколюбие было Ю на руку. Прогулка по тайге разбудила в ней волчий аппетит. «Я пришла с миром!» — громко сказала она, вскрывая тушенку лисьим ножом, который ждал своего часа в тайнике. Почти всегда Ю приходилось бороться с соблазном забрать нож из тайника. Останавливала одно — зыбкость и ненадежность ее бытия. «С собой по городу такую вещицу не поносишь, в студенческой общаге не оставишь». А когда жизнь свела ее с графом, стало понятно, что не стоит демонстрировать все свои навыки разом. Чтобы вляпаться, хватило и одного. У тушенки оказался почти забытый с детства вкус. Много жира, мало мяса, но все равно вкусно. Особенно если намазать ее на кусок черного ржаного хлеба. Хлеб был каменной твердости. В него приходилось вгрызаться, а потом долго и старательно пережевывать, но все равно вкусно. И как-то спокойно. И кофе у деда всегда водился. Ю подозревала, что жестяную банку с кофе он хранил не для добрых людей и случайных путников, а именно для нее. Сам-то он предпочитал крепчайший, пахнущий дымом и сырой землей пуэр или запретные травы, когда в них возникала нужда. А вот Ю чай терпеть не могла. Ни китайский, ни запретный. Рядом с жестяной банкой нашлась плитка черного шоколада, Ю улыбнулась. Это тоже для нее. Деду шоколад был без надобности. Сварив кофе и отломав сразу полплитки, Ю вышла из дома. В доме деда не было ни крыльца, ни террасы, ни пруда с лотосами. Сидеть приходилось на старой, почерневшей от непогоды и времени колоде. Впрочем, почему приходилось? Ю нравилось на ней сидеть. Она даже выцарапала на нем свое имя, лисьим ножом в тот самый день, когда он у нее оказался. Пометила, так сказать, территорию. Ю уселась на колоду, уставилась в темноту. Вместе с закатом произошла и смена декораций. Лес тоже стал другим, изменил голос и повадки. Это было любопытно и не было страшно. Юда пила кофе, прислушиваясь к шорохам, далекому вскрику загнанного зайца и близкому крику ночной птицы, а потом вернулась в дом. В отличие от деда, она не верила в добрых людей поэтому сразу же заперла дверь на засов. Подумалось вдруг, что раньше она никогда не ночевала в доме совсем одна. Если дед уходил на охоту, с ней оставался один из его полуночных псов, а теперь вот придется самой, по-взрослому. В ее комнате ничего не изменилось. Все та же сколоченная из грубых досок кровать — все тот же громоздкий письменный стол с придвинутым к нему табуретом, все тот же старый, родом из начала прошлого века, платяной шкаф. И ничего, что говорило бы о том, что это комната девочки. Здесь не было ни зеркала, ни комода со всякими девичьими финтифлюшками. На полках шкафа ровными стопками лежали охотничьи штаны, до нервного зуда колючие шерстяные свитера и несколько армейских маек цвета хаки. И постельное белье было таким же аскетичным и грубым сделанным из самотканного льняного полотна, лет которому было едва ли не больше, чем самому дому. Но спать на этих шершавых, пахнущих синовалом простынях Ю всегда очень нравилось. Сказать по правде, и комната ей тоже нравилась. Может быть, от того, что это было единственное место на Земле, которое она могла считать только своим, которым могла ни с кем не делиться. А может, это всего лишь проявление сентиментальности. В детстве, как известно, и деревья выше — и трава зеленее. Ю проснулась на рассвете от громкого пения птиц, проникающего в дом даже сквозь закрытое окно. Шторной окне не было, поэтому первые солнечные лучи уже играли в салочки на выскобленном добила полу. Ю умылась, выпила чашку кофе, доела остатки шоколадки и, бросив на дом прощальный взгляд, отправилась в путь. Наверное, можно было бы оставить деду записку, можно, но не нужно где ты так поймет, что она приходила. Не получилось поговорить. Что ж поделать? Видит Бог, она сделала все, что от нее зависело. Попрощалась, как могла. Впереди ее ожидала еще одна встреча. К ней придется готовиться, набираться смелости, придумывать оправдания».